Глава десятая. Шествие душ. После приключения со шкатулкой тетина стряпня казалась особенно вкусной, а голоса родителей особенно приятными. Но, глядя в горящий камин, я не могла перестать видеть бегущего мне на выручку огненного лиса. Когда пламя трещало, выпуская ворох искр в дымоход, я вспоминала как такие же. Слетали с губ коки, стоило ему засмеяться или разозлиться. Запах дыма и древесной смолы сводил меня с ума. Композицию из «Свечей и яблок» я приготовила ещё в обед, хоть и понимала, что ждать появления Хейма придётся долго. Возможно, слишком долго, чтобы вообще дождаться. Радость от того, что он спас меня, в полный голос спорила со стыдом от содеянного. В такт пришептывали неуверенность в себе и непонимание, что огненному демону могло понадобиться от, как он сам выразился, ничтожного человечка. Наконец, меня отпустили прогуляться. Помня о предупреждении сеньоры Клары, я решила нанести ей визит до темноты. К тому же после заката я рассчитывала не спускать глаз с соседских крыш. Бывшая лисица, как и в прошлый раз, усадила меня на диван и выручила согревающую руки чашку. В мыслях я уже успела рассказать свою историю. В ней было так много волнения и красоты, которые мне довелось пережить. В ней было так много страха и чувства несправедливости. В ней было очень много меня. А когда пришло время, я совершенно искренне сказала «Всё произошло, будто само». И я поведала о договоре с Хейме. О том, как он помог подружиться с картами. Как мне случайно достался пузырёк, исполняющий желания во сне. Как удача помогла усыпить Коку. И каким забавным способом направила меня в нужное место, в нужное время. Когда я подошла к самой важной части своего рассказа, моя собеседница вдруг произнесла. «Ты же не думаешь, что всё это произошло случайно?» «Конечно, нет! Я же говорю, удача так вселовко подстроила!» «Да нет, я про другое», — улыбнулась синьора Клара. «Неужели ты действительно думаешь, что в этом всём нет твоей роли? Что если бы на твоём месте был кто-то другой, произошло бы то же самое?» Я смутилась, потому что вопрос явно предполагал ответ «нет». Но, если честно, думалось, да. А скорее даже так. Если бы на моём месте был кто-то другой, возможно, у Хеймы оказалось бы куда меньше проблем. Вероятно, мои мысли были написаны на лице. Женщина покачала головой. Нет, это всё ты. Учись присваивать то, что происходит с тобой. Или происходит через тебя. Твой индивидуальный танец со Вселенной, который на самом деле никто не сможет повторить. Как бы ни старался. Это звучит слегка эгоцентрично, но... Сложность у тебя возникает только когда речь идёт о чём-то хорошем. Плохое вижу, ты присвоила себе без труда. Люди почему-то легко признают себя неудачниками, и очень сложно убеждаются в том, что они — волшебники. Если смотреть глубже, присваивание пережитого опыта — это про ответственность и внимательность. Когда что-то происходит с тобой, ответственность лежит на других, ты лишь беспомощная щепка, подхваченная потоком. А когда что-то происходит через тебя, ты — соавтор, а значит, можешь влиять на происходящее. Если это понимание станет ощущением, ты естественным образом станешь осторожнее там, где раньше допускала ошибки. А в случаях, когда показалось бы, что у тебя ничего нет и непонятно, как разрешать ситуацию, вдруг начнёшь замечать богатство и изобилие инструментов, которые тебе доступны — «Именно тебя. И тут у меня в голове что-то щёлкнуло, и пазл сошёлся. Я застыла, осознав, что мой рассказ прервался ровно на том месте, где мне необходимо было увидеть возможность. «Амбра!» — вскрикнула я. «Он же сам сказал, что проходит между мирами! Он мог бы вам помочь!» «Амбра?» — немного удивлённо переспросила собеседница. «Легендарный воин между мирья?» «Не знаю ничего об этом, но он охранял обещания и был привязан к месту, где они хранились. Чтобы освободить тебя, пришлось освободить и его. И вроде бы Амбра остался благодарен, а он умеет проходить через миры и протаскивать других». «Определенно умеет», — покивала белая лиса. «Он теперь свободен и, как мне показалось, ищет...» Как бы получше этой свободой воспользоваться? По крайней мере, он стянул из хранилища пару обещаний, которые планировал как-то применить. Вдруг у вас есть что-то, что заинтересует его, вроде того кулона? Или, может, он просто захочет иметь в должниках коку? Ведь вы снова станете, им стоит покинуть мир людей. Хейме говорил, что многие хотят. «Это потрясающая идея!» Глаза сеньоры Клары вспыхнули, будто она уже начала превращаться обратно в демона. Был ли это отблеск каминного огня или время, проведённое в компании подобных существ, позволило мне видеть то, чего я не замечала раньше. Но сперва закончу свой рассказ. Как и всегда, она слушала очень внимательно, кусала губы, когда я подошла к истории со шкатулкой. И хитро улыбнулась, когда в повести снова появился Хейма. Вероятно, в отличие от меня, она была уверена, что тот придёт на выручку. Наконец я умолкла. Лицо моей собеседницы выражало искреннее удовольствие. Будто она только что закончила читать увлекательную книгу, а не услышала, что я неосмотрительно уничтожила лёгкий способ для неё вернуться домой. То ли я ещё испытывала угрызение совести, то ли мне не терпелось снова заглянуть в озорные глаза Коки. Скорее всего, то и другое вместе. В общем, я сказала. «Ну что, пора искать Хейме?» Клара ответила решительным кивком и посмотрела на часы. «Если мы хотим увидеть его сегодня, то надо спешить». «Почему?» «Скоро он будет очень занят». — неоднозначно сообщила сеньора Клара. «Нужно успеть до начала шествия душ». «До начала чего?» — переспросила я, но вместо ответа получила свою куртку и жест, указывающий на выход. Клара явно спешила, наматывала шарф уже на улице, а пальто и вовсе осталось не застёгнутым. «Странно», — нахмурилась моя спутница. «Слишком рано стемнело». «Я знаю, где его можно найти», — сказала я. «Вилла Лаура!» Синьора Клара снова уверенно кивнула и подхватила меня под локоть. «Я знаю короткую дорогу». Мы двинулись от центра к окраине. Дома редели, оставляя зелени всё больше пространства. Она выглядела тёмной и бесформенной в пасмурных сумерках. Впереди уже виднялся крест, который я обсуждала с отцом. Мы срезали путь по грунтовой дороге, пересекающей поле. Она должна была привести почти к самому особняку. Пахло водой. Недалеко в роще по оврагу бежала река. В детстве я взлетала над её крутым берегом на качелях, привязанных к огромному старому дубу. Эти тёплые воспоминания пахли цветущим лугом, звучали смехом и шумом ветра в ушах. Ветер был и сейчас. Был, и вдруг затих. Мгновенно. Вместе с тем замерло всё вокруг. Наступила такая тишина, будто у меня заложило уши. Её нарушало только шлёпанье шагов по мокрой грязной дороге. Словно в ответ на затишье, поле, по которому мы шли, начало наливаться густым туманом. К его влажному запаху примешивался ещё какой-то Сладковатый и терпкий, совершенно неуместный. Пару секунд я пыталась вспомнить, что так пахнет, а когда поняла, то мурашки пробежали по телу с головы до ног. «Свечной воск!» Я повернулась к сеньоре Кларе. Она с недоумением смотрела на часы, потом перевела взгляд на меня, и в нём стоял ужас. «Не может быть так рано!» прошептала она, огляделась и бросилась к обочине, у которой рос какой-то цветущий куст. Обеими руками рванула с веток жёлтые цветы и начала выкладывать их рядочком на дороге. «Скорее! Помогай! Жёлтый круг! Нужен жёлтый круг, в который мы могли бы улечься!» Я тоже принялась рвать цветы и укладывать их, создавая другую сторону круга. Туман сгущался, пальцы уже утопали в нём. Луна то выглядывала, то снова пряталась за тучи, будто боялась смотреть вниз. В один из таких тёмных моментов, краем глаза, я заметила жёлтые точки на горизонте. Повернулась и оцепенела. К нам двигались фигуры людей. Не шли, а именно двигались, будто их катили по дороге на невидимой платформе. Мужчины и женщины, старики и дети — В руках каждого трепетал огонёк свечи. «Быстрее!» — взмолилась Клара. «Иначе присоединимся к ним!» Оставалось немного. Цветки летели в грязь неаккуратно, круг получался кривоватым. Но какое это имело значение, когда в твою сторону течёт процессия из полусотни покойников? В том, что это были они, не оставалось никаких сомнений. Строй душ уже подплыл так близко, что можно было разглядеть бледность лиц, и белёсые пятна там, где должны чернеть кружочки зрачков. Неподвижные руки держали свечи, бережно, пряча от ветра. Когда до плывущей впереди всех женщины оставалось каких-то несколько метров, сеньора Клара бросила «Ложимся и молчим!» и толкнула меня в спину. Я рухнула в центр круга, лиса последовала за мной. И обняла, прижала к себе не то успокаивая, не то стараясь занять как можно меньше места. Круг был маловат, пришлось лечь на бок и как можно выше подтянуть ноги. Почти у самых моих ступней раздался хриплый вздох. Я невольно повернула голову. Возглавлявшая шествие женщина висела почти надо мной. Лицо её имело жуткое, хищное выражение. И тут пальцы на моей правой руке пронзила боль. Точнее, холод но невыносимый, похожий на удар ножом. Я прикусила до крови губу, пытаясь не шевелиться и не кричать. Уставившись на руку, я обнаружила, что около самых кончиков пальцев круг слегка нарушен. Падая в него, я задела цветки, и они чуть раскатились. В эту брешь и засовывал свою беспощадную лапу мертвенный холод. Я подумала, что надо дотянуться и поправить границу, Но придвинуться хотя бы на сантиметр к этому холоду казалось страшнее, чем отсечь себе руку совсем. Да и сеньора Клара прижала меня ещё сильнее, будто не позволяя приблизиться к прорехе. Между тем призраки окружали нас. Ещё одна фигура молодого мужчины в старомодном костюме опустилась совсем близко к месту, где круг прерывался. Женщина, достигшая нас первой, не то захрипела, не то зашипела. В этом звуке читалось явное недовольство, словно тот, второй, покусился на её добычу. Я испугалась, что сейчас нас начнут доставать из сомнительного укрытия и делить, словно стая волков, кусок мяса. Но вместо этого мужчина наклонился и поставил одну из своих свечей к разрыву, замкнув круг. Свечей у него было много. Три толстых в руках — «Ещё несколько парили вокруг него». «Жоао!» Услышала я не то вздох, не то стон лисицы за моей спиной. «Милый!» Она слегка приподнялась на локте, видимо, выглядывая из-за моего плеча. В этот момент нависшая надо мной женщина двинулась дальше, словно вдруг перестала замечать нас. И сеньора Клара снова прильнула к земле, чтобы платье покойницы не задело её. Когда та проплывала над огоньком свечи, он затрещал и вспыхнул ярче прежнего. Над нами потекли призраки. Воск начал плавиться с удивительной скоростью, будто мертвецы всасывали его. Свеча потухла. Жоао тут же поставил следующую. Потом еще одну. И еще. Процессия все плыла и плыла над нами. Недвижимые подошвы ботинок и босых ступней... Замершая одежда и волосы, будто выточенные из камня, дрожали лишь свечи. У одних высокие и толстые, какие в обычное время будут гореть всю ночь. У других лишь крошечные огарки, на которых еле теплилось пламя. Казалось, это продолжается целую вечность. Жоао поставил в прореху свою последнюю свечу. И вот она догорела. Женщина за моей спиной всхлипнула и еле уловимо дёрнулась, когда склонившаяся возле нас фигура выцвела и растаяла, слившись с туманом. Боль снова ухватила меня за пальцы, а шествие душ замедлилось. Но около цветочного круга появился ещё один силуэт, и я с изумлением узнала в нём свою бабушку, ту самую, которой мы сегодня принесли цветы и свечи. Она была несколько моложе, чем мне помнилось. Её рука опустилась к земле. Бабушка поставила одну из тех свечей, что мы с тётей принесли на кладбище сегодня. И боль начала отступать. Призрачная процессия поплыла дальше, а я не могла отвести взгляд от взволнованного лица бабушки. Скоро настал её черед рассыпаться, превращаясь в густой туман, Последнее мгновение она протянула уже свободные руки чуть вперёд, будто хотела обнять. Я стиснула зубы, готовясь к новому удару ледяной боли, но круг снова закрыла свеча. «Дедушка!» — мысленно изумилась я. Он был трудным человеком, мало кто ладил с ним. В виде призрака он остался высохшим стариком, — с неприятным острым взглядом и сжатыми в линию губами. Вероятно, сам это предпочёл. Мы с тётей принесли ему свечу скорее из вежливости, чем из тёплых чувств. И тем не менее он отдал её, чтобы спасти меня. Именно она, последняя, позволила дотянуть до конца шествия. Огонёк дрогнул и потух, ровно в тот момент, когда последняя мрачная тень проскользила у меня над головой. Холод уже не такой мучительный, заглянул в круг, но быстро начал отступать, оставляя в пальцах, а не менее с пульсирующими искорками боли. Я услышала, как с облегчением выдохнула сеньора Клара, но вставать она не торопилась. Да и я была оглушена произошедшим, мы еще долго лежали неподвижно, Не обращая внимания на холод дорожные грязи, я только повернула голову, чтобы смотреть, как удаляются призраки. Процессия достигла поворота на дорогу, ведущую в посёлок. Крест, стоящий на ней, вспыхнул и прочертил дрожащий жёлтый контур. Часть призраков исчезли за ним, а остальные отправились дальше. И только когда последние тёмные силуэты скрылись из виду, Туман начал рассеиваться. Лиса отпустила меня, и мы обе сели. Клара снова посмотрела на часы, и, кажется, я услышала, как она скрипнула зубами. «Будь проклят тот день, когда мы встретили тебя, Леонор!» прорычала она полушёпотом. «Это её рук дело?» спросила я, потирая свои пальцы. Два ещё оставались онемевшими. «Уверена, что да». Хейма бы не позволил ей открыть проход между мирами раньше времени. Значит, она каким-то образом перевела часы. Мои и твои, рассчитывая, что мы как раз выйдем на улицу, когда начнется шествие душ. Она вздохнула и поднялась. «Нужно быть очень осторожными». «Мы должны были умереть?» «Да, мертвецы забрали бы нашу жизнь себе». Растерзали бы, как свора голодных собак, не разбираясь, кто ты как тут оказалась. Но почему? Ощутила холод. Они живут в нём, а жизнь — это тепло. На мгновение она затихла, а потом добавила. «Нужно очень сильно любить, чтобы совладать с собой, и вместо того, чтобы наброситься на долгожданное, отдать то малое, что поднесли тебе самому». «Поминальные свечи?» «Да. Но мертвец способен почувствовать их тепло только в особенный день. В день, когда ушедшим дозволено вернуться. На время, пока горят их свечи. Пойдём. Нужно как можно скорее найти Хейма. А то мы рискуем присоединиться к этой мрачной компании досрочно». Синьора Клара явно пыталась спрятать за злостью и решимостью, жалющую её боль. И я могла это понять. Мы кое-как отряхнулись и поспешили дальше, оглядываясь и прислушиваясь к каждому звуку, ибо западня могла поджидать где угодно. Да только Леонор, похоже, решила, что достаточно ловушек, из которых жертвам снова и снова удается выбраться. Она предпочла довести дело до конца своими руками. Точнее, лапами. Не спеша, но и не прячась, на дорогу вышла огромная лисица. Даже не скалясь, двинулась навстречу. Клара на мгновение застыла, а потом потащила меня за руку в сторону оврага. Кричи! скомандовала она, с невероятной для её возраста прытью преодолевая кусты и коряги. «Хейме!» — мой вопль слился с нарастающим гулом. На пару секунд всё утонуло во вспышке и треске, Шар огня, врезавшийся в наши спины, ослепил и оглушил. Мы полыхнули бы, как две щепочки, если бы после валяния на дороге не были мокрыми и грязными с ног до головы. А так первый залп просто шип на земле и опалил волосы. Прокатившиеся по мокрой листве мы не получили серьёзных ожогов, только исцарапались. И, конечно, перепугались до полусмерти». Синьора Клара вскочила первая, дёрнула меня за капюшон и рявкнула. «Бежим к реке!» И мы, поскальзываясь на обросших мыхом камнях и, перепрыгивая через упавшие ветки, рванули туда, где шумела вода. Чуть выше по реке темнела полуразрушенная водяная мельница. Клара толкнула меня в её сторону, а сама, прячась за деревьями, продолжила спуск. Так мы разделились, и, похоже, это было хорошо только для меня потому что большинство шаров отправились вниз. Я крикнула снова, но запыхавшаяся почти сразу сорвалась на хрип, а потом и вовсе упала лицом вниз, пытаясь уклониться от очередного шара. Лисица, гнавшая Клару, резко остановилась и зарычала, но та уже была в реке. Огненные шары прокатывались над ее поверхностью и с шипением гасли. Женщина снова и снова ныряла в ледяную воду. «На помощь, Хейме!» Добежав до мельницы, взмолилась я в темноту ночи, что было сил, и тут же получила от Леонора кочущую сферу. Пламя размазалось по стене, почти не задев меня. Охотница отвлеклась, и это дало Клари небольшую передышку. «Давай, оборачивайся и залезай ко мне!» выкрикнула, отплёвываясь сеньора Клара. «Посмотрим, хватит ли у меня сил свернуть тебе шею голыми руками!» И снова вспышка и шипение, рык беснующийся на берегу лисицы и мой крик о помощи. И тут, будь больше времени, мысли были бы последовательнее и логичнее, но тогда я просто осознала, что в посланиях, которые я отправляла, не был указан отправитель. Безмолвное присоединение моего имени к посланию сработало как калибровка центра тяжести. Ранее неуправляемый, теперь зов полетел точно в цель. И это изменение почувствовала не только я. Леонор обратила морду ко мне. Лес затих, будто съежившись в предчувствии беды. Бывшая ведьма встала на задние лапы и вытянулась. Несколько шагов в мою сторону — и звериная шкура уступила облику огненного демона. Зубастая пасть разделяла морду надвое. Когтистые руки полыхали, за спиной извивался шлейф искр. всё, что попадало в него, вспыхивало и истлевало. Алые угли глаз впились в меня с жадностью и ненавистью. — Не трогай её! Тебе нужна я! — закричала синьора Клара и бросилась обратно к берегу. От висящей в воздухе копоти ссаднило горло и щипало глаза. Леонор остановилась. Повернулась к реке, вывела в воздухе три руны. Щёлкнула пальцами. И те разделились на четыре одинаковых строки странных символов. Полетели к Кларе и замерли по четырём сторонам от неё. Женщина не то закашлялась, не то засмеялась. Набрала в ладони воды, поднесла к лицу, будто пьёт, и плюнула в светящиеся руны. Те зашипели и слегка поблёкли. Леонор бросила туда ещё взгляд и снова повернулась ко мне. «Успею разобраться с тобой», ядовито заключила она, поднимая руки. «Он не простит тебя!» крикнула я, надеясь по киношному выиграть время. Ослепла от яркости огненной вспышки и снова спряталась за мельницу. «И не надо!» взвизгнула ведьма. «Меня вполне устраивает, что мы с Хеймой останемся врагами!» Её голос приближался. «Враги не предают, в отличие от старых друзей!» Я начала отступать, рассчитывая тоже забраться в реку. Но около мельничного колеса было глубоко и нанесло листвы до коряк, так что в темноте вода казалась дышащим колючим месивом. Один страх сражался с другим — Я всё же сделала осторожный шаг к чёрной воде, но было поздно. Атаки сверху я не ожидала. Леонор была на крыше. Она просто пригвоздила меня к мокрой траве. Даже не жаром, чистой болью. Поток огня был слишком мощным. Ещё мгновение после того, как ударивший меня поток иссяк, я кричала. А потом, поддавая скорее инстинкту, чем команде сознания, покатилась в сторону реки. Новый удар только чуть опалил меня, а потом вода сомкнулась над лицом, даруя спасительную прохладу и какой-то жуткий блаженный покой. Ненадолго, до тех пор, пока лёгкие не начали просить сделать вдох. Я задёргалась. Включился мозг, тут же пришёл в ужас. Стоит вынырнуть и пытка повториться — Повторится и, вероятно, будет последним, что я переживу в этой жизни. Точнее, не переживу. Но горящие лёгкие заставили меня вынырнуть. Я хотела бы сделать это тихо. Вряд ли получилось. Слышен был мой сиплый вздох, потом сиплый кашель. Я вдохнула чуть раньше, чем стоило и хватанула воды. Через застилавшую глаза сырую муть видно было, как движутся передо мной оранжевые пятна огня, но ничего не удавалось разобрать. Жуткое нарастающее гудение. Я вдохнула и нырнула снова. Бог, ободрала какая-то палка, и я схватилась за нее, словно за руку помощи. Притянулась к ней и затихла, стараясь продержаться в своем ледяном убежище как можно дольше. Но снова пришло время всплывать. На сей раз удалось сделать это чуть более аккуратно. Проморгавшись, я с изумлением увидела, что шар огня летит не от Леонор, а в неё. Я ощупала взглядом лес и нашла его. Того, кого я звала. Того, кто снова пришёл мне на помощь. Да, кока в гневе — это гораздо страшнее, чем могут представить себе празднующие Хэллоуин. Если бы я не знала, кто прячется под зубастой маской с полыхающими когтями, то лишилась бы рассудка. Особенно бодрило, что их было двое. К счастью, лишь один из них хотел меня прикончить. Причём просто из вредности. Заметив мою голову, Леонор снова направила в меня снаряд и пропустила удар от Хейма. Я, рефлекторно отклонившись назад, ушла в воду спиной вперёд. В те короткие мгновения, пока вода смыкалась надо мной, было видно, как рыжее пламя врезалось в старое мельничное колесо. Вода вокруг вздрогнула от этого удара, и её взволнованный поток потащил за собой моё тело. Вдруг кто-то схватил меня за шиворот, как котёнка, и потянул. Я завертелась, понимая, что тащат не наверх, а к стремнине реки, дёрнулась к поверхности и как-то высвободилась. Вынырнула, жадно вдохнула, развернулась и обнаружила Клару. Она держалась за мельничное колесо, чтобы её не сбивало течением. Колесо было старое, куча упавших веток давно застопорила его. Я нырнула, не дожидаясь, пока Леонор снова меня заметит, и поплыла к белой лисице. Оказавшись рядом, я тоже уцепилась за скользкое дерево. Перевела дух и умоляюще посмотрела на сеньору Клару, в надежде, что она знает, как помочь Хейме. Она знала. Сделала мне знак лезть вверх по колесу. Там я зацепилась, как могла, и мы замерли, пока Клара объясняла, что делать. Ждать было трудно. Руки скользили. От холода я дрожала так, что готова была сорваться вниз в любой момент. Наконец представился случай выполнить задуманное. Леонор начинала слабеть. Очередной удар Хейма отбросил её почти к самой мельнице, достаточно близко к колесу. Я рванула вверх со скоростью, с какой вряд ли могла бы двигаться в обычной жизни. Буквально одним прыжком оказалась на колесе, а вторым спрыгнула вниз, зацепившись за лопасти. Повисла, колесо дрогнуло, но не повернулось. Я успела испугаться, ничего не получится, я сейчас брякнусь прямо в руки озверевшей ведьме. Но секунда и позже по трещащим лопастям скатилась сеньора Клара, и нас двоих было достаточно, чтобы расшатанное огненным ударом колесо переломало державшие его ветки и выплюнуло вперед изрядное количество воды вперемешку с листвой и речным тленом. Шипение и жуткий визг наполнили лес. Леонор корчилась в клубах густого пара и искрила, как залитый водой электроприбор. Синьора Клара поднялась, не устояв упала, но вползла в воду. Скинула пальто, как могла зачерпнула им воды и обрушила ее на Леонор. Крики, и шипение, и так казавшиеся невыносимыми, усилились. Искры погасли. Я немедленно последовала примеру Клары. Моя куртка подходила для этого занятия больше. И после второго обливания ведьмин крик превратился в хрип, а пар начал оседать. Хейме, до этого остававшийся чуть в стороне, дал понять, что можно остановиться, и подошёл. Облик его приближался к человеческому постепенно, словно Коке было тяжело успокоиться. Гнев еще уродовал его черты, делая более демоническими и звериными. Он опустился перед ведьмой на корточки. Леонор, преодолевая слабость, приподнялась на локтях, а потом даже не застонала, скорее заскулила, потому что в руках Хейма появилась знакомая шкатулка. Ведьма дернулась, но крышка открылась и стремительно сжимая её силуэт, сделав его плоским, шкатулка всосала в себя былую владелицу. Мы с сеньорой Кларой, абсолютно выдохшиеся, осели на траву. «У нас мало времени», — строго сказал Хейме. «Нужно найти способ вывести Клару из мира людей, пока к Леонор не вернулась сила». «Амбра!» — прохрипела я, глядя в кружево деревьев на фоне ночного неба, Казалось, не было сил даже повернуться. «Он бежал благодаря мне! Он мог бы помочь!» «Ползи домой, Клара, и жди нас там. Последний рывок, старая лиса!» — усмехнулся Кока. «И то, чего ты ждала так долго, исполнится». Та тихонько усмехнулась тоже и правда начала вставать. Если она смогла. И мне стоило. Для начала я села чувствуя себя разбухшим неуклюжим мешком. Избыток адреналина покидал кровь, оставляя тяжесть, головокружение и неприятное равнодушие. Жгло лицо и ухо, ныл бок, но я даже не пыталась выяснить, насколько всё плохо. Хейма подошёл к перекошенной мельничной двери и начертил на ней несколько красноватых символов, до чего неприятно было видеть огонь, но я сделала над собой усилие и приблизилась. Кока, свежий и чистый, будто только что вышел из дома, а не боролся полчаса с ведьмой в лесу, окинул меня взглядом. «Ужасно выглядишь!» — заключил он. Я только развела руками. На фоне произошедшего этой ночью то, как я выгляжу, было последним, что меня беспокоило. Хейма открыл скрипучую дверь, Демонстративно брезгливо, поясничая, взял меня двумя пальцами за мизинец и проводил в темноту между мирами.